Глава 83. Счастье. Однажды лунной ночью я проснулся в своей маленькой комнатке на Чердаке от приятного света. Из окна лился серебристый свет луны. Через большой пролет, проделанный в полу, я посмотрел на музей, который, как мне иногда казалось, не закончу никогда. От этого таинственного света все здание становилось пугающим, как бесконечное пространство. Вся моя коллекция, собранная за тридцать лет, стояла в тенях на нижних этажах, каждый из которых выходил в пролет. Я видел все вещи, которыми в этом доме пользовалась Фюсун и ее семья. Ржавые останки Шевролея, Печку, холодильник, стол, за которым мы ужинали восемь лет, телевизор. Я видел все. И как шаман, который слышит душу вещей, чувствовал, как история этих предметов живет во мне. Той ночью я понял, что моему музею требуется каталог, в котором будет подробно рассказано о каждой вещи. И, конечно, он должен быть историей, моей любви. Каждая из вещей, оказавшаяся из-за лунного света в тени и будто в пустоте, подобно неделимым атомам Аристотеля, указывала на неделимое мгновение времени. Я понимал, что предметы может объединять линия повествования, подобно тому, как у Аристотеля линия времени объединяет мгновение. Значит, какой-нибудь писатель мог бы написать Каталог к моему музею, как роман. Пытаться создать такую книгу самому, мне не хотелось даже пробовать. Кто бы мог сделать это для меня? Так я разыскал господина Орхана Памука, который поведал вам историю от моего имени и с моего одобрения. Его отец и дядя одно время вели общее дело с нашей семьей с моим отцом. Их семья давно жила вне шанташи, но потеряла все состояние, я подумал, что ему прекрасно знакома конва моей жизни. Также я слышал, что он очень любит рассказывать истории и предан своему делу. К первой встрече с Орханбеем я основательно подготовился. Прежде чем говорить о Фюсун, я открыл ему, что за последние пятнадцать лет посетил в мире 1743 музея. И билеты к ним сохранил. Я рассказал ему о музеях писателей, надеясь, что это вызовет его интерес. Возможно, он бы улыбнулся, узнав, что в Петербургском музее Достоевского единственный подлинный экспонат — это шляпа писателя. Чтобы он сказал, узнав, что в доме Набокова, в том же городе, в сталинские годы располагался комитет по цензуре. В музее Марселя Пруста в Илье-Камбре хранились портреты людей, которые стали прототипами его героев. Я задумался о мире, в котором жил Пруст. Музеи писателей никогда не казались мне бессмыслицей. Например, в доме Спинозы в голландском городке Рейнсбурге мне очень понравилось, что все книги, упоминавшиеся в специальных реестрах, составленных в XVII веке, после смерти мыслителя, были приведены в алфавитном порядке, а позже также и расставлены. В музее Тагора хранились сделанные им акварельные рисунки. Я провел целый день в комнатах, похожих на лабиринт, вспоминая запах пыли и влаги в турецких музеях Ататюрка, созданных в период республики, и слушая нескончаемый шум Калькутты. Я рассказал Арханбею, что в доме Пиранделла, в сицилийском городе Агридженто, видел фотографии, которые напомнили мне мои, что из окна дома-музея Стринберга в Стокгольме открывается прекрасный вид. А четырехэтажный грустный дом Эдгара По в Балтиморе, в который он делил со своей тетей и десятилетней племянницей Вирджинией, на которой впоследствии женился, сразу показался мне знакомым. Ведь этот четырехэтажный дом, расположенный ныне в бедном квартале Балтимора, своими размерами, унылым видом и расположением комнат сразу больше всех музеев, которые я видел, напомнил мне дом Фюсон. Я сказал Арханбею, что лучший музей писателя, который я видел в жизни, это музей Марио Праца в Риме. Если бы он, как я, договорился о посещении, и побывал в музее великого литературоведа, одинаково любившего и и литературу, то обязательно должен был бы прочесть прекрасную книгу, которая комната за комнатой, предмет за предметом, повествует об истории чудесной коллекции автора. А в доме Флобера в Руане было так много книг по медицине, принадлежавших его отцу, что в музей истории медицины, расположенный в том же городе, Ходить было уже не надо. Сообщив все это, я внимательно посмотрел Арханбею в глаза. Вы наверняка знаете из писем Флобера, что он собирал вещи, прядки волос, носовой платок, туфельки своей возлюбленной, Луизы Коллет, которая вдохновила его на написание «Мадам Бавари» из которой он, как описано в романе, предавался любви в уездных гостиницах и каретах. Он хранил их в ящике, иногда доставал посмотреть, а глядя на туфельки, представлял, как она ходит. «Нет, этого я не знал», — ответил он. «Я тоже сильно любил одну женщину, Арханбей». Настолько, чтобы собирать ее волосы, носовые платки, все ее вещи и годами находить в них утешение. Я могу вам искренне поведать историю своей жизни? Конечно, пожалуйста. Во время той нашей первой встречи в ресторане «Хюнкер», открывшемся на месте закрывшегося фойе, Я три часа рассказывал ему о себе так, как получилось и хотелось, но беспорядочно, перескакивая с одного на другое. Меня хватило чрезвычайное волнение. Я выпил три двойные порции раки и, думая от переживаний, изобразил все происшедшее со мной как нечто заурядное. «Я был знаком с Фюсун», — сказал Арханбей. И помолвку вашу в Хилта не помню. Я очень расстроился, когда Фесун погибла. Она работала тут, в бутике неподалеку. На вашей помолвке мы тоже с ней танцевали. В самом деле... Какой она была необыкновенный человек, правда? Не из-за своей красоты, Орхан Бей. Я говорю о ее душе. О чем мы разговаривали тогда? Если у вас и в самом деле есть все вещи, Фессон, я бы хотел на них взглянуть. Сначала, проявив искренний интерес к моей коллекции, он пришел в Чукурджуму и был потрясен, не пытаясь это даже скрывать. Брал какой-нибудь предмет в руку, например, желтые туфли Фессон, которые были на ней, когда я впервые увидел ее в бутике шан -Залезе интересовался его историей, а я рассказывал. Позднее мы стали встречаться чаще. Когда я бывал в Стамбуле, он раз в неделю приходил ко мне на чердак, расспрашивал о вещах в музее, о том, почему они лежат в тех или иных коробках или витринах, а в романе должны описываться в той или иной главе. А я с удовольствием открывал ему их тайну. Мне... Нравилось видеть, что он внимательно ловит каждое мое слово. Это тешило мою гордость. Заканчивайте ваш роман поскорее. Чтобы любопытные приходили в мой музей с книгой. Когда они будут ходить от витрины к витрине, чтобы вблизи почувствовать мою любовь к Фюсун, я поприветствую их из моей чердачной комнаты, прямо в пижаме. — Вы же тоже не можете закончить ваш музей, — Кемальбей, — замечал мне Орханбей. — В мире еще так много музеев, которых я не видел, — говорил я, улыбаясь. И кто знает, в который раз принимался рассказывать ему, какое воздействие оказывает на меня их тишина. Старался объяснить, почему в каком-нибудь далеком городке, каком-нибудь богом забытом музее на окраине города я чувствую себя счастливым. От того, что, прячась от взглядов смотрителя, прогуливаюсь по пустым залам. Теперь я сразу звонил Арханбею, как только возвращался из очередного путешествия. Рассказывал об увиденном, показывал входные билеты, рекламные брошюры и какие-нибудь понравившиеся мне простенькие предметы, которые тайком опускал себе в карман. Например, музейные таблички. Однажды после такого путешествия... Я спросил его, как идет работа над романом. «Я пишу книгу от первого лица», — признался Орханбей. «Как это?» «В книге вы сами рассказываете вашу историю, Кемальбей. Я говорю от вашего имени. Как раз сейчас работаю над тем, чтобы представить себя на вашем месте, чтобы стать вами». «Понимаю». — А вы сами когда-нибудь испытывали такую любовь, Орханбей? — Хм, речь идет не обо мне, — ответил он. Потом какое-то время помолчал. Мы долго сидели в моей комнате на чердаке, потом выпили рак и я устал рассказывать. Когда он ушел, я вытянулся на кровати, на которой мы некогда предавались любви, Сесун, более четверти века назад. И подумал, какую странную форму придумал Архан. У меня не было сомнений, что история останется моей, я буду питать к ней уважение, но меня пугало, что он будет говорить от моего имени». Это напоминало бессилие, слабость. Мне казалось естественным, что я сам буду рассказывать о своей жизни посетителям музея, показывать вещи, и даже часто я представлял, как вожу по музею посетителей после его открытия. Но меня беспокоило, что Арханбей поставит себя на мое место и зазвучит его голос, но не мой. Обуреваемый сомнениями, два дня спустя я спросил его о Фисун. Тот вечер мы вновь встретились на чердаке музея и даже пропустили по стаканчику рака. Орхан -бэй, расскажите, пожалуйста, как вы танцевали на моей помолвке с Фессун Сначала он упирался. Видно было, что чувствовал неловкость. Но когда мы пропустили еще по стаканчику, он так искренне открыл мне все, что я сразу доверился ему. Он лучше всех расскажет мою историю посетителям музея. Именно в тот вечер я решил, что моего голоса и так слишком много. И будет гораздо уместнее, если я доверю дело завершения романа Арханбею. Что же, надо попрощаться. До свидания. Здравствуйте, я помог С позволения Кемальбея начну с моего эфесун танца. С самой красивой девушкой в тот вечер жаждали потанцевать многие мужчины. Хотя я был недорен собой, нарядно одет и, кажется, старше ее на пять лет, в общем, мог привлечь ее внимание, но в те времена не чувствовал себя достаточно взрослым и уверенным. Голову мою занимали книги, романы. В ней жили мысли о нравственности и чести, так что все это мешало мне наслаждаться тем вечером. А ее голова тоже была занята. Чем вы и так уже знаете? И все-таки, когда она приняла мое приглашение на танец, улыбнувшись, и когда мы шли к танцевальной площадке, она впереди меня, я, глядя на ее длинную шею, обнаженные плечи и прекрасную спину, какой-то момент замечтался. Ее рука была легкой, но очень теплой. Когда она положила мне на плечо другую руку, я на мгновение почувствовал гордость потому что она положила ее так, будто не для танца, а словно хотела продемонстрировать мне особенное расположение. Мы легко покачивались, медленно кружась. И от близости ее кожи, ее идеальной осанки, живой энергии, ее плечи, груди, у меня наступила сумятица в мыслях, а фантазии, которые я пытался удержать по мере того, как сопротивлялся ее притяжению, безостановочно проносились перед глазами. Мы уходим за руку с танцевальной площадки, поднимаемся в бар, ужасно влюбляемся друг в друга, целуемся под деревьями в саду, женимся. Первые слова я произнес, лишь бы что-нибудь сказать. Когда я прохожу по улице в Нешанташи, иногда вижу вас в магазине. Но они были заурядными и напоминали ей, что она красивая продавщица, так что она не проявила никакого интереса. Она сразу поняла, что толку от меня мало, и рассматривала из-за моего плеча гостей, сидящих за столами, смотрела, кто с кем танцует, кто с кем разговаривает, и во что одеты нарядные женщины. Видимо, пытаясь решить, чем заняться потом. Кончиками среднего и указательного пальца в правой руки, который я уважительно и с удовольствием опустил чуть выше ее прекрасных ягодиц. Я чувствовал все малейшие движения ее позвоночника. У нее была редкая, идеальная осанка, от которой у мужчин кружилась голова. Потом многие годы я не мог забыть этого. Иногда кончиками пальцев чувствовал ее изящные кости, кровь, силой циркулировавшую по телу. Не передавалась ее живость, с которой она смотрела на все интересное, трепетание ее органов я с трудом сдерживал себя чтобы не обнять ее изо всех сил на площадке собралось много танцующих одна пара толкнула нас сзади и на мгновение наши тела прислонились друг к другу после этого потрясающего прикосновения я долго молчал глядя на ее шею на ее волосы чувствовал что от счастья которое она способна подарить мне могу забыть о своих книгах о желании стать писателем. Мне было 23 года, и я очень сердился, когда мои богатые приятели из нешанташи узнавшие, чем я хочу заняться, со смехом говорили, что в этом возрасте еще никто не знает жизни. Сейчас, 30 лет спустя, хочу заметить, что они были очень правы. Если бы я тогда знал жизнь то не мучился бы, как привлечь внимание Фисун во время танца. Верил бы, что она может мной заинтересоваться, и не смотрел бы так беспомощно, как она уплывает у меня из рук. «Я устал», — сказала она. «Могу я сесть после второго танца?» Я проводил ее до места, любезность которой я научился из фильмов. И вдруг не сдержался. Как скучно здесь попытался схитрить я. «Может, поднимемся наверх и спокойно поговорим?» Она не полностью расслышала мои слова, но по выражению моего лица сразу поняла, чего я хочу. «Мне нужно быть с родителями», — вежливо сказала она и покинула меня. Узнав, что на этом мой рассказ заканчивается, Кемальбей обрадовался. «Правильно. Узнаю, Фисун. Она именно так себя вела». «Вы очень хорошо ее поняли», — повторял он. Спасибо, что вы не постеснялись рассказать унизительные для вас детали. Да, Архан Бей, весь вопрос в гордости. Своим музеем я хочу научить людей гордиться своей жизнью. Я много ездил, много повидал, пока только европейцы гордятся собой. Большая часть мира себя стесняется. А если бы то, что вызывает у нас стыд, было выставлено в музеях, она бы сразу стала предметом гордости. Это была первая из наставительных речей, которые мне, как урок, преподал мольбей в маленькой комнатке на чердаке своего музея после нескольких стаканчиков ракы. Меня это не очень беспокоило, так как в Стамбуле каждый, кто видит перед собой романиста, принимается произносить поучительные речи. Но и я сам никак не мог разобраться, что и куда поместить в книге. — Знаете, орханбей кто лучше всех научил меня, что главная тема музеев — гордость? — спросил Кемальбей как-то раз другой ночью. — Конечно, музейные смотрители. Что бы ни происходило, они всегда отвечали на все мои вопросы с гордостью и страстью. В музее Сталина в Грузинском городе Гори пожилая смотрительница примерно час рассказывала мне, каким великим человеком был Сталин. В романтическом музее португальского городка Порту, из рассказа музейного смотрителя я узнал, какое влияние на португальский романтизм оказал сосланный в порту бывший король Сардинии Карло Альберто, который провел в 1849 году последние три месяца своей жизни. В этом дворце. Арханбей. Если кто-то и в нашем музее будет о чем-то спрашивать, смотрители должны всегда с искренней гордостью рассказывать историю коллекции Кемаля Басмаджи. О смысле любви к Фессун и о смысле ее вещей. Об этом, пожалуйста, напишите в книге. Обязанность музейных смотрителей не в том, чтобы, как принято считать, Охранять вещи, конечно, все связанное с весом должно храниться вечно, заставлять вести себя потише тех, кто шумит, ругать тех, кто жует жвачку или целуется, а в том, чтобы дать почувствовать посетителям музея, что они находятся в храме, где надо испытывать смирение, уважение и благоговение, как в мечети. Смотрите ли... Музеи невинности должны носить темно-бежевые бархатные костюмы, сообразные с духом коллекции и вкусом фюсон, а под них надевать светло-розовые рубашки с фирменными галстуками нашего музея, на которых будут вышиты изображения сережек фессун. И, конечно же, они не должны будут никогда делать замечаний посетителям, которые жуют жвачку или целуются. Музей невинности навсегда будет открыт для влюбленных, которым не найти в Стамбуле, где целоваться. Иногда поучительный тонкий мольбея появлявшийся после второго стаканчика, мне надоедал, потому что напоминал слова претенциозных политических писателей 70-х годов. Тогда я переставал его воспринимать, а в последующие дни не хотел даже с ним встречаться. Но повороты судьбы в истории Фюсун, та особенная атмосфера, которую создавали вещи музея, притягивали меня. И через некоторое время мне опять хотелось на чердак слушать речи усталого человека, который пил всякий раз, вспоминая Фюсун, а когда пил, начинал рассказывать с большим воодушевлением. «Смотрите, не забудьте, Арханбей, что логика моего музея в том, что вся коллекция видна с любой точки выставочного пространства», уточнял Кимальбей, «Так как с каждого места одновременно видно все вещи и все витрины, то есть всю мою жизнь, посетители музея забудут о времени». Это самое большое утешение. В удачных поэтичных музеях, созданных под влиянием душевных сил, Мы испытываем утешение не потому, что видим старые любимые вещи, а потому что исчезает само время. И об этом напишите в вашей книге, пожалуйста. И давайте не будем скрывать то, что я попросил вас написать эту книгу, и как вы ее пишете. А когда закончите работу, пожалуйста, отдайте мне ваши черновики и тетради. Мы их тоже оставим в музее. Сколько вы еще будете писать? Те, кто прочитает книгу... Сразу захотят прийти сюда, как вы, чтобы увидеть вещи Фисун. В конце романа, пожалуйста, поместите карту, чтобы любопытные могли найти дорогу к музею на улицах Стамбула. Те, кто знает нашу историю, всякий раз шагая по улицам города, вспомнят о нас, как вспоминаю я. Пусть для читателей нашей книги одно посещение музея будет бесплатным. Для этого лучше всего вставить в книгу билет. А контролер на входе будет пускать посетителей с книгой, ставя в ней особую печать. А куда мы вставим билет? Да вот прямо сюда. Спасибо, Бей. А на последней странице давайте поместим список всех героев нашей истории. Лишь благодаря вам я вспомнил, сколько людей знают о нас. Как много людей были нашими свидетелями. Хм, а я даже их имена с трудом помню. Я разыскивал и встречался с людьми, которые упоминаются в романе. Кемольбею это не нравилось, но он с пониманием относился к моему ремеслу. Иногда интересовался, что говорят те, с кем я встречался. Что они сейчас делают. А иногда не проявлял к ним никакого интереса и не мог понять, почему его проявляю я. Например, он совершенно не мог взять в толк, зачем я написал письмо Абдуль-Керимбею, бывшему торговому представителю Сатсата в Кайсери, и зачем встречался с ним в один из его приездов в Стамбул. Абдуль-Керимбей, который бросил Сатсат и стал торговым представителем фирмы тек -Яй», созданной Османом Стургайбеем, сказал мне, что именно позорная любовная история Кемальбея стало причиной банкротства садсата. Я разыскал и поговорил Сюхендан Елдис, сковарный Сухиндан, актрисой, некогда игравшей злодеек, ставшей свидетельницей первых месяцев Кемали и Фисун в копирке. Она сказала, что Кемаль Бей был безнадежно одиноким человеком, что все знали, как он влюблен в Фюсун, но никто особенно не жалел, потому что в киношных кругах Недолюбливали богачей, которые интересовались миром кино ради встреч с красивыми девушками. Коварная Сюхиндан всегда жалела Фисун, который так не терпелось сниматься, стать звездой, что делалось за нее страшно. Ведь если бы она стала, как хотела звездой, кончила бы все равно очень плохо. Она никогда не понимала, почему Фисун вышла за того толстяка, за Феридуна. Ее внуку, которому она в те дни вязала в копирке трехцветный свитер, сейчас тридцать лет, и он очень смеется, когда видит по телевизору фильмы с бабушкой, но поражается, каким бедным был тогда Стамбул. А парикмахер Басри Шанташи одно время стриг и меня. Он продолжал стричь клиентов и с уважением и любовью говорил не столько о Кемале, сколько о его отце Мюмтазбее. Покойный Мюмтаз Бей был веселым, щедрым и добрым человеком, любил пошутить. Я не узнал от Басри ничего нового. Как и от Хельми с его женой Неслихан, обитатели Капирки Хаяля Хаяти, Салиха Сарылы, а также кинана Соседка Фюсун с первого этажа Айла, дружбу с которой та скрывала от Кемали, сейчас жила где-то в Бешикташи с мужем-инженером и четырьмя детьми старший из которых только-только поступил в университет. Она рассказала мне, что ей очень нравилось дружить с Фюсун, что она очень любила ее жизненную силу, веселый нрав, все, что та говорила, и даже подражала ей. Но Фюсун, к сожалению, не была ей очень близкой подругой. Девушки наряжались, вместе шли в биоглу в кино. Одна их знакомая по кварталу работала в театре «Дормен» администратором зала. Она иногда пускала их на репетиции. Потом они заходили куда-нибудь поесть сэндвичей, выпить айрана и защищали друг дружку от пристававших мужчин. Иногда бывали в ВАКО или еще в каком-нибудь дорогом магазине и мерили одежду, будто собирались что-нибудь купить. Смотрелись в зеркала, развлекались. Порой во время веселого разговора или на просмотре фильма Фессона внезапно о чем-то задумывалась, У нее мгновенно портилось настроение, но никогда не рассказывала Айле о том, что терзала ее. О том, что к ним ходит Кемальбей, что он очень богатый, но немного больной на голову человек, знал весь квартал. Однако никто ни о какой любви не говорил. Айла, как и вся Чикурджума, ничего не знала о том, что произошло между Кемалем и Фисун много лет назад. Да и давно потеряла всякие связи с кварталом. «Белая гвоздика» после 20 лет трудов на поприще светских сплетен дорос до должности редактора приложения одной из самых крупных ежедневных газет. К тому же он теперь был главным редактором ежемесячного журнала, писавшего о скандалах и любовных историях киноартистов. Как и большинству журналистов, которые расстраивают людей своим браньем и портят им жизнь, он совершенно искренне забыл, что когда-то написал о Кемале и передавал ему сердечный привет а его почтенной матери Веджи Хеханым, который до недавнего времени всегда звонил, чтобы узнать последние новости, просил передать изъявление в глубочайшем почтении. Он решил, что я разыскал его, так как пишу книгу, действия, которые проходят в актерской среде, и поэтому она будет прекрасно продаваться, и по-дружески пообещал мне любую поддержку. Знал ли я, например, что сын от неудачного брака, некогда популярной киноактрисы Папатьи, И продюсер Музафербея Бея в юном возрасте стал владельцем одной из самых крупных туристических фирм в Германии. Передун полностью порвал связи с миром кино и создал очень успешную рекламную фирму. Когда я узнал, что он назвал ее Синий дождь, то подумал, что он так и не смог до конца отказаться от юношеских мечтаний. Но спрашивать о фильме, который не был снят, не стал. Передун делал простые рекламные ролики с непременными флагами и футболистами, которые свидетельствовали о том, как весь мир боится успеха турецкого печенья, джинсов и бритвенных станков. Он слышал о замысле Кемальбея создать музей. Но о книге Профессун узнал от меня. Передун, с поразившей меня откровенностью, Рассказал, что был влюблен всего раз в жизни, и именно в нее, но она совершенно не обращала на него внимания. Еще он осторожно добавил, что во время их супружества внимательно следил за тем, чтобы не влюбиться в нее снова и опять не пережить те же страдания. Ведь он знал, что Фессон вышла за него по необходимости. Мне понравилась его прямота. Когда я уходил из его роскошного кабинета, он с той же осторожностью вежливо передал Кемальбею привет. И, нахмурившись, предупредил меня. «Если напишете что-нибудь плохое, профессион, я вам спуску не дам, так и знайте, Орхан Бей. А потом принял свой обычный приветливый вид, который так ему подходил. Они должны провести рекламную кампанию нового продукта той же фирмы, которая раньше производила Мельтэм. Он назывался Бара. Фетин Эфенди, выйдя на пенсию, купил такси, сдавал его в аренду другому водителю, а иногда, несмотря на преклонный возраст, сам садился за руль и колесил такси по улицам Стамбула. Когда мы встретились с ним на стоянке такси в Бешикташе, он сказал мне, что Кималя остался таким же, каким был в детстве и молодости. Он ведь всегда любил жизнь, был открыт миру и людям, как ребенок. Был добрым человеком. Поэтому, наверное, странно, что вся его жизнь пошла от этой черной страсти под откос. Но если бы я знал Фюсун, то понял бы, что Кемаль Бей так любил эту женщину, потому что очень любит жизнь. Они, Тесун с Кималем, оба были хорошими, простыми людьми и друг к другу подходили. Но Аллах им соединиться не дал. И у нас спрашивать его об этом права нет». Когда мы встретились с Кемалем после очередного его долгого путешествия, я выслушал его рассказ о новых музеях, то передал ему, что сказал Четин Фенди, и слово в слово повторил его слова Афесун. «Те, кто однажды придет в наш музей, будут знать нашу историю, и тогда они сами поймут, каким человеком был Фессун». Только и заметил он. Мы сразу сели пить. Теперь мне очень нравилось пропускать с ним стаканчик другой ракой. Когда посетители будут смотреть на все эти вещи, они почувствуют, как я целых восемь лет за ужином смотрел на Фюсон, как внимательно следил за движениями ее рук, улыбкой, за витками волос, тем, как она тушит сигарету, как хмурит брови, улыбается, за ее носовыми платками, заколками, туфлями, ложками, которые она держала, за всем, что было связано с ней. Я не сказал ему, «Серег, ты то вы тогда не заметили кимальбей, И поймут, что любовь — это большое внимание. Большая нежность. Пожалуйста, закончите книгу и напишите, что нужно осветить мягким светом изнутри витрины каждую вещь в музее, так чтобы ощущалось мое внимание к этим вещам. По мере ознакомления с вещами посетители почувствуют уважение к моей любви будут сравнивать ее со своими воспоминаниями. Пусть в музее никогда не будет много людей, чтобы пришедший чувствовал каждую вещь сон, смотрелся в фотографии уголков Стамбула, где мы с ней гуляли за руку. Прочувствовал всю коллекцию. Я запрещаю, чтобы в музее невинности одновременно находилось более 50 посетителей туристические группы и школьников должны пускать по предварительной записи. На западе Орхан-Бей в музеях постепенно становится все больше народу. Подобно тому, как мы некогда по воскресеньям всей семьей отправлялись на машинах на Босфор, европейцы семьями по воскресеньям идут в большие музеи. И, подобно тому, как мы по воскресеньям сидим в ресторанах на Босфоре, они всей семьей обедают в музейных ресторанах. Руст в одной своей книге написал, что после смерти его тетки все вещи из ее дома были проданы в публичный дом. И каждый раз, когда он видел в том публичном доме теткины кресла и столы, чувствовал, что вещи плачут когда по воскресеньям в музеях ходят толпы посетителей. Вещи плачут, Арханбей. А в моем музее они останутся у себя дома. Наши бескультурные, ненадежные богачи, которые замечают музейную моду на Западе, боюсь, в подражании начнут открывать современные музеи искусства с ресторанами. Между тем у наших людей нет ни знания живописи, ни вкуса, ни способности к ней. Турки должны в своих музеях выставлять неплохие копии западных картин, а свою собственную жизнь. Наши музеи не должны демонстрировать мечту наших богачей стать европейцами, а показывать нашу жизнь. Мой музей Это вся наша жизнь, Свисун. Все, что мы пережили. И все, что я вам рассказал, Орхан Бей, правда. Может быть, некоторые вещи могут показаться посетителям недостаточно понятными, потому что я рассказал вам всю историю со всей искренности, но насколько понял ее сам, не знаю. Пусть этим займутся ученые будущего и обсудят, в журнале «Невинность», который будет выпускать наш музей. Давайте от них узнаем, какого типа связи существует между заколками и щетками фисун и покойным Кеннером Лимоном. Будущим поколениям, которым наша история покажется преувеличением, и будут непонятны мои любовные страдания, мучения фюсун утешения, которые мы испытывали, когда мы... Встречались взглядом за ужином. Как мы могли быть счастливы, когда на пляжах или в кино держались за руки. Смотрители должны говорить. Все, что мы пережили, правда. Но не беспокойтесь, я ни капли не сомневаюсь, что наша любовь будет понята. Уверен, что пятьдесят лет спустя... Веселые студенты, приехавшие на автобусе из Кайсирины экскурсию. Японские туристы с фотоаппаратами в руках, создавшие очередь на входе. Одинокие женщины, зашедшие в музей так, как заблудились. И счастливые влюбленные из Стамбула. Глядя на платье Фисун. Салонки, часы, меню ресторанов. Старые фотографии Стамбула и на наши детские игрушки прочувствуют нашу любовь. Надеюсь, в музее невинности будут и временные выставки, и тогда посетители увидят, что скопили в своих грязных домах мои одинокие собратья, стамбульские коллекционеры. Увидят и оценят их фотографии кораблей, крышки от бутылок лимонада, Спичечные коробки, прищепки, почтовые открытки, фотографии артистов и старые сережки. А истории новых выставок и коллекций пусть описываются в других каталогах, в других романах. Посетители, осмотрев музей, подумают о любви к Емали и Фисун с уважением, и смирением. И обязательно поймут, что она, подобно жизни Лейлы и Меджнуна, Фосрофа и Ширин, не только история влюбленных, но и история их мира. То есть Стамбула. Хотите еще ракы, Арханбей. Главный герой нашего романа Основатель музея Тималь Басмаджи умер от сердечного приступа во сне под утро 12 апреля 2007 года на 50-й день рождения Фюсун в возрасте 62 лет в Миланском Гранд-Отеле, где всегда останавливался в большом номере с видом на Виа Мансоне. Кемальбей ездил в Милан при каждом удобном случае, чтобы, по его выражению, вновь пережить музей богати Вальсейки, который он называл одним из пяти самых главных музеев в своей жизни. Всего до смерти он посетил 5723 музея. А вот последние его важные мысли о музеях, которые я записал. Первое. Музеи созданы не для того, чтобы ходить по ним и смотреть на вещи, а для того, чтобы чувствовать и жить. Второе. Коллекция создает душу вещей, которая должна ощущаться в музее. Третье. Когда нет коллекции, то это не музей, а выставочный зал. Дом, переделанный в XIX веке двумя братьями по образцу Миланского дома эпохи Возрождения и XVI века, в XX веке был превращен в музей, и в его коллекции Тимальбе очаровало то, что она состояла из обычных повседневных вещей, то есть из старинных кроватей, ламп, зеркал и кухонной утвари Ренессанса. На похороны в мечеть Тешвикие Пришло большинство тех, чьи имена я перечислил в списке действующих лиц. Мать Кемаля, ведь ханым как всегда, была на своем балконе. Откуда смотрела на похороны? Она надела платок. Мы во дворе мечети со слезами на глазах видели, как она рыдает по сыну. Почти все близкие знакомые Кемальбея, которые до этого не хотели меня видеть, последующие после похорон месяцев в странной, но логической последовательности искали встреч со мной. Думаю, таким вниманием я обязан ложному слуху, прошедшему по Шанташи, что в своей книге безжалостно всех критикую. Сплетни о том, что я очень плохо написал не только о братике Мальбея, и обо всей его семье но и об очень многих других уважаемых обитателях Нешанташи, например, об известном Дживдетбей и его сыновьях, о моем друге поэте К, и даже об известном колумнисте Джеляли Салике, которым я всегда восхищался, и лавочники Алладдини, еще об очень многих крупных государственных и духовных деятелях, даже генералах, к сожалению, разошлись с большой скоростью. Сибель и Заим. Не успев прочитать мою книгу, испугались. В сравнении с молодыми годами за им стал намного богаче. Лимонад-мельтем исчез с рынка, но фирма под таким названием процветала. Они приняли меня очень радушно в своем роскошном доме с видом на босфор на окраинах Бибека. Сказали, что гордятся тем, что я пишу о жизни Кимальбея. А близкие Фисун считали, что я пишу именно о ней. Но сначала им хотелось рассказать об одной странной случайности. Они встретили Кемальбея на улице в Милане днем 11 апреля, то есть незадолго до его смерти. Я сразу почувствовал, что они позвали меня именно поэтому. За им Сибель и две их красивые и умные дочери, севшие с нами за стол, одна двадцати, Гюль, а другая 18 лет, Эбру. Чтобы отдохнуть и развлечься, отправились на три дня в Милан. Первым счастливое семейство, наслаждавшееся апельсиновым, клубничным, фисташковым и арбузным мороженым, и глазевшее на витрины, заметил Кемальбей. Да и то увидел сначала только Гюль, потому что та была невероятно похожа на свою мать. И растерянно подошел к девушке. — Сибель тебе здравствуй, я Кемаль, — сказал ей он. — Гюль очень похожа на меня в двадцать лет, а в тот день еще надела вязаную пелеринку, как я носила в молодости, — уточнилась Абель гордо улыбаясь. А Кемаль выглядел ужасно усталым, неопрятным, измученным и невероятно несчастным. Фархан, бе да и я очень расстроилась, увидев его таким. Не только я, за им тоже. Тот веселый, красивый, успешный, всегда довольный, обожавший жизнь человек, с которым я когда-то обручилась в Хилтоне, исчез, а вместо него появился старик, далекий от мира, от жизни, с хмурым лицом и с сигаретой во рту. Если бы он не подошел к Гюль, мы бы сами никогда его не узнали. Он выглядел не то, что пожилым, скорее сломавшимся, потерянным стариком. Я очень переживала. Даже не знаю, сколько лет мы с ним до этого не виделись. С момента вашего последнего ужина в фойе 31 год, — заметил я. Воцарилось леденящее молчание. «Он все вам рассказал». Через мгновение... Охнула Сибель. Пока длилась пауза, я понял, о чем именно они хотели мне сообщить. Взаимы Сибель счастливы, и их жизнь прекрасна. Но после того, как дочери ушли спать, а мы стали пить коньяк, я понял, что есть еще одна тема, о которой супругом трудно говорить. Когда пили вторую рюмку коньяка, Сибель, с обескураживающей прямотой, не заминаясь, как за им, откровенно заговорила о том, что ее беспокоит. В конце лета 1975 года, когда Кемаль признался мне в своей болезни, то есть в том, что сильно влюблен в Фюсон Ханым, я пожалела своего жениха и решила ему помочь самыми лучшими намерениями, чтобы вылечить его. Я провела с ним месяц, читатели знают, что на самом деле три. У нас на даче близ азиатской крепости. Это уже не важно, Урхан бей Современная молодежь теперь совершенно не обращает внимания на такие вещи, как девственность. И это было неверно. Но все равно очень прошу вас не писать в вашей книге о тех унизительных для меня днях. Эта тема может показаться неважной, но я рассталась со своей лучшей подругой Нурджихан, только потому, что она сплетничала об этом. Если дочки узнают, они не придадут значения, но их друзья пойдут сплетни. Вы, пожалуйста, нас не обижайте. За ним рассказал, что всегда очень любил Кемаля, что тот был искренним человеком, что ему всегда не хватало его дружбы, и он всегда ее искал. Потом спросил с удивлением и страхом. «Неужели Кемальбей и в самом деле собрал все вещи Фисунханым? Неужели в самом деле создавал музей?» «Да», — ответил я. «А я своей книгой буду этот музей рекламировать». Когда я вышел от них, на какой-то момент представил на своем месте Кемаля. Если бы он был жив и возобновил бы дружбу с Заимом и Сибель, что было весьма возможно, то сейчас ощущал бы счастье, как я, кто живет в одиночестве, и чувство вины. Орхан Бей остановил меня в дверях Заим. «Пожалуйста, прислушайтесь к просьбе, Сибель. Мельтем готов оказать помощь музею». Той ночью я понял бессмысленность разговоров с другими свидетелями. Я хотел написать историю Кемали не так, как ее видели другие, а так, как рассказывал ее он. Только из-за этой уверенности я отправился в Милан И узнал, что расстроило Кемаля в тот день, незадолго до встречи с Сибель и Заимом. Музей богати Вальсыкки стоял запущенным, а часть была сдана в аренду известной фирме Жениколон, чтобы обеспечить ему доход. Глаза смотрительниц музея, всегда носивших черное платье, были мокрыми от слез. По мнению сотрудников, все это очень расстроила одного турецкого господина, который раз в несколько лет приезжал в музей. Даже эти сведения напомнили мне, что больше не нужно никого слушать, чтобы закончить книгу. Мне только очень хотелось бы увидеть Фюсуну, поговорить с ней. На приглашение других людей, которые, опередив ее близких, настойчиво звали меня в гости так как боялись мои книги, я принимал отныне только ради удовольствия поужинать с ними. Во время недолгого ужина Осман посоветовал мне вообще не писать об этой истории. Да, с отца ты, за его покойного брата, конечно, обанкротился, но зато все другие компании, основанные покойным отцом, сейчас, во время экспортного бума в Турции, настоящие короли рынка. У них очень много врагов, и такая книга поднимет волну слухов и многих обидит. И над холдингом Басмаджи будут все смеяться, а европейцы, конечно же, тоже посмеются над нами турками и осудят нас. Но от того вечера у меня осталось приятное впечатление. На кухне Берин Ханым, чтобы муж не видел, отдала мне детские игрушечные шарики Кимале Тетя Насибе который Кемальбей познакомил меня гораздо раньше, ничего нового мне тоже не сообщила. Сейчас она постоянно плакала не только по Фесун, но и по Кемалю, которого называла своим единственным зятем. О музее она вспомнила только раз. У нее когда-то была старая терка для Айвы. Ей захотелось сварить варенье, но она никак не может ее найти. Может быть, она осталась в музее, Не мог бы я принести ее. Провожая меня, она сказала на пороге. Арханбей, вы напоминаете мне Кемаля. С Джейдой, которая была самым близким человеком Фюсун, знала все ее тайны, и, по-моему, лучше других понимала Кемаля, он познакомил меня за полгода до смерти. На это повлияло и то, что Джейда Ханым любила читать книги И захотела со мной познакомиться. Оба ее сына-инженера, каждый примерно 30 лет, давно женились. Ее любимые невестки, фотографии которых она сразу показала, быстро подарили ей семерых внуков. Богатый муж Джиды, намного ее старше, сын самого Сёдер Джи, показавшийся мне тем вечером немного пьяным и несколько выжившим из ума, Совершенно не интересовался ни нами, ни нашей историей, ни даже тем, что мы с Кималем тем вечером пили много ракой. Джейда со смехом рассказала, что сережку, которую Кемаль забыл в ванной, когда в первый раз пришел в Чукурджуму, Фисун нашла тем же вечером. Сразу сообщила об этом Джейде. И они вместе решили, что Фисун в наказание Кемалю скажет. Никакой такой сережки не было. Кемаль Бей узнал эту историю, от самой Джейды много лет назад. Впрочем, как и иные тайны фисун. Когда она рассказывала об этом, он только с болью усмехнулся и налил всем нам еще по стаканчику ракой. «Джейда», — обратился он потом, «мы с вами всегда встречались в мачке в парке Ташлык. Когда вы говорили мне о Я всегда смотрел на вид долма бахче из мачки. Я недавно заметил, в моей коллекции собралось очень много фотографий с этим пейзажем. Так как речь зашла о фотографиях, и, думаю, в честь моего прихода, Джейда Ханым сообщила, что на днях нашла один снимок с Фессун, который Кемальбей никогда не видел. Это нас взволновало. Фотография была сделана в 1973 году во время финала конкурса красоты от газеты Мириет, когда за кулисами ведущий Хакан Серенкан шепотом сообщил Фюсун, какие вопросы о культуре он ей задаст. Известному певцу, ставшему ныне депутатом исламистской партии, Фюсун очень понравилось. К сожалению, мы обе, Орхан Бей, не смогли набрать нужное количество баллов. «Но как школьницы хохотали тем вечером до слез», — рассказывала Джейда. «Эту фотографию сделали в тот самый момент». Как только Кемальбей взглянул на нее, его лицо побелело, как мел, и он замолчал и паник. Так как мужу Джейды история о конкурсе красоты не нравилась, мы не стали долго рассматривать старый снимок. Но, как всегда, понимающая джейда в конце вечера подарила фотографию Кемалю. Выйдя из дома джейды, мы направились в ночной тишине в сторону Нишанташеи. «Я провожу вас», — сказал он мне. «Сегодня вечером я останусь с матерью, Тешвикие». Но рядом с домом милосердия он остановился и улыбнулся. «Орханбей, я прочитал ваш роман «Снег», — сказал он. «Не люблю я политику, поэтому не в защите Мне было читать тяжело, но конец понравился. Я тоже, как тот герой, хотел бы обратиться в конце к читателям. Есть у меня на это право. Когда заканчивается ваша книга?» После вашего музея, ответил я, эти слова уже стали нашей общей шуткой. И что вы хотите сказать, читателю? Не буду уверять, как ваш герой, то посторонние не смогут нас понять. Наоборот, те, кто побывает в моем музее, кто прочтет вашу книгу, поймут нас. Но мне хотелось бы сказать, «Вы что еще?» Он вытащил из кармана фотографию Фюсун и под бледным светом уличного фонаря, стоя перед домом милосердия, с любовью посмотрел на нее. Я подошел к нему. Двое немолодых мужчин Мы внимательно смотрели на фотографию юной красавицы, на которой она была в черном купальнике с номером девять на груди, на ее нежные руки, на грустное лицо, в котором не было и тени веселья, на ее прекрасное тело зрелый взгляд ее глаз. С того момента прошло тридцать лет, но ее взгляд снова потряс нас. Мы смотрели на нее с удивлением, с любовью, с уважением. Поместите эту фотографию в музей Кемальбей, попросил я. Последние слова в книге будут такими. Не забудьте, Арханбей. Не забуду. Он с нежностью поцеловал фотографию Фюсун и осторожно спрятал в нагрудный карман пиджака. Потом с победным видом улыбнулся мне. «Пусть все знают, я прожил очень счастливую жизнь».